Коварные мелочи жизни В жизни современного человека постоянно возникают проблемы, решить которые очень непросто, либо и вовсе невозможно. В результате накапливается нервно-психическое напряжение, которое мешает полноценно жить и работать. Казалось бы, чем серьезнее проблема, неприятность или утрата, тем более острые переживания она вызывает. Целая армия консультантов и психотерапевтов своими советами старается помочь деловым людям, измученным хроническим стрессом. Но и эти специалисты порой пасуют перед необъяснимыми на первый взгляд ситуациями. Многие преуспевающие руководители и менеджеры не могут пожаловаться на серьезные осложнения своей карьеры, да и в личной жизни не страдают от серьезных конфликтов и утрат. Тем не менее и они, бывают ощущают явно завышенное напряжение готовые прорваться в самых неожиданных ситуациях. Что же их беспокоит? Несколько лет назад американские психологи Т. Холмс и Эр Рей предложили объяснение, подкупающее своей простотой и четкостью. Имя была составлена шкала стрессовых факторов, получившая всемирную известность и опубликованная впоследствии во многих изданиях. Важные события и явления человеческой жизни исследователи проранжировали от 1 до 100 баллов по степени вызываемого ими нервно-психического напряжения. По наблюдениям Холмса и Рея, самым травмирующим событием, на шкале оно отмечено 100 баллами, выступает смерть близкого родственника. Далее по убывающей следуют развод, тяжелая болезнь, тюремное заключение, потери работы и прочие неприятности, отрицательное влияние которых сомнений не вызывает. Не что среди серьезных стрессовых факторов Выступает и денежная задолженность, особенно крупная. Чем крупнее долг, тем больше баллов по шкале стресса. Об этом не лишне помнить нашим предпринимателям, чья деятельность постоянно связана с принятием на себя финансовых обязательств. Даже если вы уверены в своей способности вернуть взятый кредит или оплатить оговоренные поставки, стресса в таком положении никак не избежать. В таблице Холмса и Рея привлекает внимание одна парадоксальная особенность. Наряду со всевозможными горестями и тяготами, шкала включает и такие события, которые заставляют нас только радоваться. Например, повышение по службе, рождение ребенка, получение наследства, а также отпуск, собственный день рождения и даже Рождество. Приятные переживания тоже создают нагрузку на нашу психику, то есть выступают стрессорами. Поэтому, если ваша карьера складывается очень удачно, от успеха к успеху, не удивляйтесь необъяснимому накоплению стресса. Груз успехов для нашей психики оказывается не намного легче, чем груз невзгод. На протяжении нескольких лет ни у кого не возникало сомнений в достоверности данных Холмса и Рея. Однако результаты опросов, проведенных недавно в США, заставили по-новому взглянуть на проблему хронического стресса. Оказалось, что по мнению самих опрошенных американцев, наибольшее раздражение у них вызывают не крупные неприятности и невзгоды, а те досадные мелочи, которые на каждом шагу омрачают нашу жизнь. Свыше трети опрошенных заявили, что буквально выходят из себя, когда выясняется, что в супермаркете они встали не в ту очередь, а ведь по некоторым житейским наблюдениям соседняя очередь всегда движется быстрее. Чашка едва теплого кофе, поданная нелюбезным официантам, может испортить настроение на целый день. 14% опрошенных признались, что по-настоящему негодуют, когда возникает необходимость сменить пододеяльник. С краёны, как правило, так, что надевать его крайне неудобно. А большинство опрошенных заявили, что особое раздражение у них вызывают автомобильные пробки. Об этом и нам не лишне задуматься, ведь пробки – одно из неизбежных зол автомобилизации. Прочно вошли и в нашу жизнь. На Востоке говорят, тысяча комариных укусов страшнее укуса одной собаки. Похоже, главный вклад в нашу копилку стресса вносят именно мелочи, нам неподвластные и неизбежные. Специалисты, однако, полагают, что раздражение по пустякам – это лишь симптом какого-то безотчетного внутреннего напряжения. В недовольстве несвоевременным телефонным звонком или плохой погодой по большому счету проявляется скрытое недовольство собой. А это уже и в самом деле серьезный повод задуматься. Если все в вашей жизни, кажется, складывается благополучно и поводов для огорчений практически нет, однако ж вас постоянно выводят из себя мелкие неудобства, то все ли в жизни на самом деле так благополучно? Не тяготит ли вас груз проблем, пускай и успешно решаемых? Действительно ли вам дороги те цели, на достижение которых вы кладете все свои силы? Устраивает ли вас общество людей, совместно с которыми приходится решать свои профессиональные задачи? Порой ответы на эти вопросы требуют изрядной честности и мужества, а иногда и не обойтись без помощи квалифицированного консультанта, хотя в большинстве случаев вполне достаточно вдумчивого самоанализа. Но только освободившись от бремени настоящих проблем, которые вас подспутно тяготят, можно избавиться и от эмоциональной зависимости от мелких неприятностей.